Глава 5 Перед глазами стояла размытая картина убитого сарая. Энтони попытался повернуться на бок, чтобы освободить руки, но тщетно. Тело отказывалось слушаться, в ушах звенело, потрескавшиеся губы саднили. Веревки только сильнее впивались в запястье, онемевшие руки заныли. Энтони не представлял, чем травил его уголос, но связанных мыслей не было. В бессильном отчаянии Энтони выругался. Если этот ненормальный говорил правду, и Кристи придет за ним, с ней может случиться все, что угодно. Уоллес мог да и коты прикрываться благими мотивами, но безумный блеск в глазах ему скрыть не удалось. Энтони считал, что неплохо разбирается в людях, и сейчас ему не нравилось то, что он видел. Взгляд фанатика, готового на все. Его цель — Кристи, и это плохо. Кем бы тот ни был, он и явно слетел с катушек. Кристи! «Не заходи сюда!» — крикнул Энтони. «Не заходи в дом!» Он не знал, услышит ли она его, и сейчас ненавидел собственный голос, глухой и хриплый, а себя за слабость и недальновидность, за то, что согласился встретиться с волосом Энтони уловил движение и невероятными усилиями повернул голову к двери. Тень, мелькнувшая перед глазами, оказалась рядом — Одетый во все черное человек, разрезал веревки, приподнял его, стянул с себя бронежилет и застегнул его на нем. Он проделал все так быстро, что Энтони не успел удивиться. Спаситель, несмотря на хрупкую фигуру, поставил его на ноги, закинул его руку себе на плечо. «Тони, я вытащу тебя отсюда, но ты должен мне помочь. Не сопротивляйся, пожалуйста». Услышав голос Кристи, Энтони потерял дар речи, Грохот взрыва оглушил, их швырнуло на пол, в лицо полыхнуло жаром. Кристи снова вздернула его на ноги, перекинула через плечо и метнулась к выходу. Она двигалась с такой скоростью, что отследить ее передвижение Энтони не удалось. Все вокруг рушилось, как если бы они оказались в горячей точке или на минном поле. В кожу впивалась обжигающая металлическая стружка, дыхание прерывалось от сгорающего воздуха, наполненного дымом с едким лекарственным запахом. Собственный хриплый кашель отозвался боли в груди. Перед глазами все мелькало. Они выбрались на улицу, но кошмар не прекратился. Теперь вместо обломков развалюхи комьями летела земля и осколки. Они будто попали под проливной дождь избитого стекла и искореженного металла, обрушившейся на них всей своей силой. Кристи прикрывала его собой, защищая голову, но ноги и руки жгло, словно их сунули в огонь. Энтони даже не сразу понял, что они остановились, успел только почувствовать, как шатает Кристи. Попытался высвободиться, чтобы не быть обузой, но она держала крепко. Сморгнув пелену и выступившие от мерзкого дыма слезы, Энтони наконец-то увидел остановившуюся размытую реальность и услышал выстрелы совсем рядом, один за другим. Он услышал ее крик, и Кристи начала оседать, увлекая его за собой. Только что он плавал в щадящем тумане, не в силах двигаться самостоятельно, и в мгновение ока картина прояснилась. Он увидел лежащую на земле Кристи и почувствовал под своими руками ее кровь. «Прости», – прошептала она, и Энтони успел перехватить ее взгляд, взгляд человека, прощающегося с жизнью, до того, как она потеряла сознание. Грудь обожгло огнем судорожного вздоха. Время то ли замедлило бег, то ли остановилось. Он слышал только сердцебиение, собственное, и ее, слабое, замедляющее темп под его рукой. «Твоя подружка слабее, чем я думал». Уоллес не успел договорить, как они оба уже покатились на землю. Энто не успел приложить психо о развороченные пласты земли, силой сжимая руки на его шее. Ублюдок явно готовился к совершенно иному исходу, поэтому Энтони смотрел в его глаза и видел искреннее недоумение. Он не знал, откуда в нем взялась эта сила, но знал, что пойдет до конца и сжимал руки все сильнее. Преимущество внезапности было недолгим, сильный удар в шею заставил захлебнуться болью, хватка ослабла. Энтони почувствовал вкус крови, спазмы, спускающиеся вниз. Волос резко сбросил его руки и ударом в лицо опрокинул навзничь. Вместе с болью вернулись и слабость. Рваные хрипы, вырывающиеся из груди, больше напоминали агонию, чем вдохи. Он слышал кашель волоса, но понимал, что не успел придушить эту сволочь. Ощущения были такие, будто ублюдок выбил ему трахею через позвоночник. Энтони даже не смог повернуть голову, чтобы увидеть Кристи в последний раз. Это и к лучшему. Сейчас ее лицо скрывала черная маска, но он запомнил ее такой, какой увидел впервые – Смешной девчонкой среди разряженных женщин, соревнующихся за право притягивать к себе мужские взгляды. Ему приходилось бороться за каждый вздох, обрывающийся судорогами и приступами боли. Энтони подумал, что не хочет очнуться в мире, где Кристи уже нет. Подумал, но не успел попросить волоса пристрелить и его, потому что свет перед глазами померк.